Mm-hmm. Дэвид Келлер Восстание пешеходов Перевод Ксении Гусаковой Часть первая Бам! Да черт бы побрал этих пешеходов! Мертвенные стоны, непреклонная Вся ваша раса поплатится сорвались на одном дыхании автомобиля, шофера, убитой матери и побелевших губ маленького сына пешехода, который оказался безжалостно оставлен наедине с безжизненным трупом посреди безумного месева. Молодая мать медленно брела по проселочной дороге, держа за руку маленького сына. Прекрасные представители расы пешеходов, пусть и уставшие, покрытые пылью долгого пути из Огайо в Арканзас, где для последней битвы собирались жалкие остатки их обреченного вида. Долгими днями эти двое шагали по дорогам на запад, раз за разом, лишь чудом избегая мгновенной гибели. И все же... В этот день изможденная, голодная, зачарованная заходящим солнцем слепящим глаза женщина спала на ходу и проснулась с криком, лишь когда осознала, что спастись уже невозможно. Она успела оттолкнуть сына к безопасной канаве и умерла на месте под колесами автомобиля, мчавшего со скоростью 60 миль в час. Внезапный толчок разозлил даму в седании, и она довольно резко обратилась к шоферу через переговорную трубку. «Что это было, Уильям?» «Мы только что переехали пешехода, мадам». «А, всего лишь. Но ты-то будь осторожнее». «Есть лишь один способ без потерь сбить пешехода на скорости 60 миль в час, мадам, и это не тормозить». «Уильям такой внимательный водитель», — повернулась дама к маленькой дочери. «Только что сбил пешехода, а нас всего лишь слегка тряхнула. Девочка с гордостью смотрела на свое новенькое платьице. Сегодня ей исполнялось восемь, и они с матерью ехали в гости к бабушке. Скрюченные атрофированные ножки медленно покачивались в такт к движению. Мать всегда с тщеславием подчеркивала, что ее дочурка никогда не пыталась ходить. Однако размышлять при этом девочка умела. И что-то ее, очевидно, беспокоило Она подняла взгляд Мама, а пешеходы чувствуют боль так же, как мы? Брось, милая, конечно, нет Они совсем не как мы Некоторые даже говорят, что они и вовсе не люди А кто они? Мартышки? Ну, может, повыше обезьян, но куда ниже автомобилистов Машина прибавила ходу Много миль позади, над окровавленным телом матери рыдал охваченный ужасом мальчик. Он чудом нашел в себе силы оттащить ее на обочину и остался там до следующего утра, но затем покинул мать и медленно побрел вверх по склону в лес. Уставший, голодный, сонный и безутешный, он на мгновение остановился на вершине холма и потряс кулаком в безмолвной ярости. В тот день... В его душе зародилась глубокая ненависть. Мир помешался на автомобилях. Регулировщикам дорожного движения было некогда следить за ползущими, словно улитки, пешеходами. Их считали угрозой цивилизации помехой на пути прогресса, противниками развития науки. В человеческом теле ценным признавался лишь разум. Механизмы постепенно заменили работу мышц как средство достижения цели. Жизнь теперь состояла лишь из череды вспышек бензина или спирта, горючих смесей или расширения пара в полых цилиндрах и турбинах, что заставляло затейливо расставленные поршни яростно толкаться во втулки и создавать мощь, которую затем применял разум. Человечество достигало желаемого при помощи механической энергии в малых количествах для личных целей и в больших, что в виде электричества подавалось по проводам в крупные населенные центры. Небу, как и прежде, оставались самолеты. Уровни повыше предназначались для междугородних рейсов, а пониже — для личного пригородного движения. Дороги, все из железобетона из-за количества машин зачастую были односторонними, дабы избежать постоянных столкновений. Часть мира с готовностью перебралась в небеса, однако подавляющему большинству из-за недостаточного развития полукружных каналов вестибулярного аппарата пришлось остаться на земле. Автомобили улучшались Ноги атрофировались Последователи Форда, которым постоянные езды по улицам уже не хватало Изобрели небольшой одноместный экипаж для дома А лестницы заменили винтовыми дорожками И люди начали жить в металлических каркасах Которые покидали только для сна Со временем, отчасти из необходимости, отчасти из прихоти Автомобиль ввели в спорт, в игры Спроектировали специальные аппараты для гольфа. В тенистых парках дети, не вставая из машинок, крутили обручи. Девица, распростершись на соответствующем изобретении, лениво болталась в тропических водах Флориды. Человечество прекратило пользоваться нижними конечностями. Бездействие повлекло за собой атрофию. Атрофия вызвала четко выраженные изменения в строении тела. А они, в свою очередь, создали новые представления о красоте. Все это случилось не через поколения, не через десять, но постепенно на протяжении веков. Со сменой нравов пришли и другие законы. Теперь они действовали на благо не всех людей, а лишь автомобилистов. Дороги, прежде служившие всем, нынче стали принадлежать только машинам. Если поначалу ходить по шоссе было просто-напросто опасным занятием, позже его приравняли к преступлению. Перемены, как им свойственно, происходили медленно. Сперва закон выделил часть шоссе строго для автомобилистов. Следующий вовсе запретил пешеходам пользоваться дорогами. Третий лишил пешеходов права обратиться в суд, если на дороге с ними произошел несчастный случай. Затем хождение по автострадам стало преступлением. И, наконец, последний закон оправдал убийство любого пешехода на трассе. Медленное движение никого не устраивало. Мир помешался на жажде скорости и стремлении непрестанно перемещаться из города в другой город. Поэтому по воскресеньям и в праздники тысячи, миллионы автомобилистов выдвигались куда-нибудь, лишь бы не проводить свободное время в покое. Сельские пейзажи теперь состояли из длинных потоков машин, что проносились на скорости 60 миль в час, между стенами рекламы и время от времени останавливались у заправки, закусочной или красивого деревца, чтобы ободрать его цветы. Воздух был заполнен выхлопными газами и пронзительным воем всевозможных клаксонов. Никто ничего не видел, никто не хотел ничего видеть. Всякий водитель стремился лишь к одному — ехать быстрее, чем автомобиль впереди. На современном жаргоне это именовалось «мирным воскресеньем на природе». Пешеходов не осталось. Вернее, почти не осталось. Даже в деревнях люди передвигались на механических колесах. На полях трудились машины. Машины. Тем не менее, кое-где встречались, цепляясь за свое, словно горные бараны за неприступные скалы, редкие пешеходы. Из упрямства, но зачастую по нужде, сохранившие желание использовать ноги. Такие люди всегда бедствовали. Поначалу законом не угрожал. В каждом штате оставалось несколько семей, которые продолжали быть пешеходами. Сперва автомобилисты поглядывали на них с любопытством, позже с тревогой. Никто даже не осознавал, насколько глубока пропасть между этими видами рода человеческого, пока федеральный закон не запретил пешеходам пользоваться автомагистралями. И тут же по всей территории США вспыхнуло восстание ходоков. И пусть после битвы при Банкер-Хилле прошли уже сотни лет, дух ее по-прежнему жил в сердцах. Запрет ходить по дорогам только усилил желание его нарушить. В несчастных случаях погибло небывалое число пешеходов. Их родные мстили, сились сделать автомобилизм неприятным и опасным. В ход шли гвозди, стекло, бревна, колючая проволока, булыжники. Поселенцы из Азарка особенно любили бить лобовые стекла и дырявить шины меткими ружейными выстрелами. Остальные назло автомобилистом ходили по дорогам. Будь шансы равны... Поцарилась бы анархия, однако на деле пешеходы лишь доставляли мелкие неудобства. Недовольство достигло пика, когда сенатор Глаз из Нью-Йорка заявил на заседании следующее. «Рассе, что остановилось в развитии, надлежит умереть». «Человечество веками передвигается на колесах, таким образом приближаясь к механическому совершенству». Пешеход, пренебрегая неотъемлемым правом на езду, не только упрямо пользуется ногами, но осмелился требовать равных прав с вышестоящим видом, с автомобилистами. Терпение больше не добродетель. Отныне самое милосердное — это запустить процесс уничтожения. Лишь так мы сумеем остановить беспорядки, ставшие пятном на полотне мирной истории нашей прекрасной страны. Мне не остается иного, кроме как внести на рассмотрение закон об уничтожении пешеходов. Он, как вам известно, предусматривает немедленную смерть всякого пешехода, где бы и когда бы его не обнаружили полицейские силы. По данным последней переписи населения, их осталось около 10 тысяч, главным образом в штатах Среднего Запада. С гордостью заявляю, что мой собственный избирательный округ, до вчерашнего дня насчитывавший единственного пешехода, 90-летнего старика, теперь чист. Только что прибыла телеграмма, что он, к счастью, выбрался на дорогу в маразматической попытке посетить могилу жены, и его тут же насмерть сбил автомобилист. И раз уж в Нью-Йорке теперь нет ни одного гнусного дегенерата, мы охотно протянем руку помощи другим, менее удачливым штатам. Закон сразу же приняли. Против проголосовали только сенаторы Кентукки, Арканзаса и Теннесси. Дабы повысить интерес населения, за каждого убитого пешехода назначили награду. Всякий округ, добившийся полного успеха, получал серебряную звезду. Всякий штат, где оставались одни автомобилисты, получал золотую. Пешеход, как некогда почтовый голубь, оказался обречен. Уничтожение, как того следовало ожидать, не стало ни мгновенным, ни полным. Автомобилисты встретили неожиданный отпор. Прошел год, прежде чем идущий пешком мальчик поклялся отомстить механизмам, несущим гибель человечеству. Сто лет спустя, воскресным днем, Академию естественных наук Филадельфии, как обычно, заполняли толпы любителей развлечений, каждый в собственном автомобильчике. Бесшумно, на резиновых шинах, они колесили по длинным коридорам, время от времени останавливаясь, если экспонат привлек особое внимание. Явились туда и маленький мальчик с отцом, оба крайне увлеченные, первый новым чудесным миром вокруг, второй проницательными вопросами и наблюдениями сына. Наконец мальчик остановил свою машину Перед стеклянным стеллажом Папа, что это? Они похожи на нас Но какие-то странные Это сынок семья пешеходов Они жили давным-давно И я знаю о них только потому Что мне рассказал Это сынок семья пешеходов Они жили давным-давно, и я знаю о них только потому, что мне рассказывала мать. Эту семью подстрелили в горах Азарка. Считается, что они были последними в мире. «Жаль», — задумчиво протянул мальчик. «Если их больше нет, ты не достанешь мне маленького пешехода, чтобы я с ним играл». «Их больше нет», — повторил отец. «Они все мертвы». Мужчина думал, что говорит сыну правду. Он даже гордился, что всегда честен с детьми. И все же он ошибался. Ведь горстка пешеходов уцелела. А их предводителем, их мозгом был правнук того самого мальчика, который когда-то стоял на вершине холма, исполнившись ненависти. Независимо от климатических условий, среды и всевозможных врагов, Человек всегда ухитрялся жить. И в случае с расой пешеходов сработал классический естественный отбор. Планомерного истребления сумели избежать лишь самые ловкие, умные, крепкие. Хоть и немногочисленные, они выжили. Хоть и лишенные всех так называемых благ современной цивилизации, они продолжали существовать. Вынужденные защищать не только собственную жизнь, но и бытие всей их расы, Они обрели мудрость предков-поселенцев и сохранили себя. Они жили, охотились, любили, умирали, и целых два поколения цивилизованный мир ничего не знал о них. У пешеходов была своя политическая система, свой суд. Их законы основывались на трактате Блэкстоуна и Конституции. Правил всегда Миллер. Сперва возмужавший мальчик с ненавистью в сердце, затем его сын, с детства воспитанный ненавидеть все механическое, затем внук, мудрый и хитроумный новатор, и, наконец, правнук – Авраам Миллер, тремя поколениями взращенный к готовым к высшей мести». Авраам Миллер был наследным президентом колонии пешеходов, укрытой в горах Азарк. Они жили в изоляции, но не в неведении. Их осталось мало, но они приспособились. Среди первых беглецов оказалось множество гениальных людей. Изобретателей, профессоров, был даже ученый-правовед. Все они сохранили знания и передали их другим. Они возделывали землю, охотились в лесах, ловили рыбу в ручьях, строили лаборатории. У них даже появились автомобили, и время от времени пешеходы, тщательно замаскировав ноги, отправлялись на разведку в стан врага. Некоторых натаскивали на это с самого детства. Есть даже доказательство, что такой шпион провел в Сент-Луисе несколько лет. Колония жила единственной мечтой. Всех обитателей объединяла единственная цель. Дети лепитали о ней с малых лет Школьники повторяли ее каждый день Молодежь шепталась о ней в свете луны В лабораториях ею были исписаны все стены Старики собирали вокруг себя ребятню И брали с них клятву, что они добьются своего Все действия колонии подчинялись лишь одной цели Мы вернемся! Свои ненависти они взрастили и паранойю Всех их предков, без исключения, травили, словно диких зверей, уничтожали безжалостно словно паразитов. Пешеходы жаждали не столько мести, сколько свободы, право жить так, как они хотят и где хотят. Три поколения колония хранила свое существование в тайне. Год за годом они, как один, жили, работали и умирали с единственным стремлением. Теперь же настал час, когда планам и мечтам надлежало стать явью. Мир автомобилистов тем временем двигался дальше своим путем. Материалистичный, механический, эгоистичный. Он дал удобство массам, но не сумел подарить счастье отдельным гражданам. Все жили в достатке, получали дома, пищу, одежду. Однако дома эти были отлиты из бетона. Безликие миллионные копии. Мебель отливали из того же бетона вместе с домами Одежду изготавливали из водонепроницаемой бумаги Одинакового фасона И выдавали по 4 костюма в год Еду продавали брусками, содержащими все необходимые вещества На каждом выбивали количество калорий Изобретатели веками трудились, пока жизнь не стала однообразной А работа не свелась к нажатию кнопок И все-таки мир автомобилистов был полон несчастья Ведь больше никто не использовал мышцы. Летом люди, конечно, с легкостью могли взмокнуть, но уже несколько поколений никто не потел от усилий. Слова хлопотать, трудиться, работать теперь значились в словарях как устаревшие. И все же люди не были счастливы. Оказалось, изобрести автомобиль, способный ехать по самому обычному шоссе со скоростью более 120 миль в час, невозможно. Автомобилисты не могли передвигаться так быстро, как хотели. Пространство нельзя устранить. Время нельзя уничтожить. Кроме того, все они были отравлены. Несмотря на то, что множество машин электрифицировали, воздух был насыщен опасными выхлопными газами двигателей, сжигавших миллионы галлонов бензина и его заменителей. Важнейшей причиной интоксикации, однако, стало значительное сокращение выделения токсинов через кожу и почти полное отсутствие движения мышц. Автомобилисты прекратили работать, в архаическом смысле слова, а значит прекратили и потеть. Чтобы обеспечить себе жизнь, достаточно было просидеть несколько часов в кресле на фабрике или за столом в конторе. Автомобилист никогда не уставал, и ему требовалось гораздо меньше сна. Оставшееся время он проводил в пути, неважно куда, лишь бы на скорости Детей воспитывали там же, в машинах По правде говоря, в них проживали всю жизнь Концепт американского дома исчез Теперь его заменил автомобиль Автомобилисты куда-то ехали, но не всегда понимали куда Пешеходы точно знали, куда шли Общество было в сущности социалистическим, а значит все классы жили в достатке. Преступность давным-давно исчезла. После принятия теории Брайанта, что совершают злодеяния лишь 2% людей, если их отделить и стерилизовать, проблемы исчезнут уже с первой смены поколения. Когда Брайант впервые опубликовал свой тезис, его восприняли с долей скепсиса. Однако стоило воплотить его в жизнь, как общество дружно возликовало. За исключением тех, кого напрямую коснулись нововведения. И даже это, на первый взгляд, идеальное общество не было лишено изъянов. Пусть каждый получал все необходимое для жизни, предметов роскоши это не касалось. Иными словами, мир по-прежнему делился на бедных и богатых. Последние, как водится, занимали места в правительстве и принимали законы. Наиболее привилегированными, аристократичными и властными считались хейслеры. Их поместье у Гудзона окружал 30-мильный железный забор высотой в 12 футов. Немногие удостаивались чести посетить их каменный дворец, обрамленный лесом из сосен, буков и елей, или даже провести там выходные. Хейслеры были настолько могущественны, что никто из них никогда не занимал никакой должности. Они выбирали президентов, но не стремились иметь их в своей семье. Враги утверждали, что богатством они обязаны удачным браком с Фордами и Рокфеллерами, однако это, несомненно, лишь порождённые завистью сплетни. Хейслеры владели банками и недвижимостью, фабриками и административными зданиями. У них в кармане были и президент США, и Верховный суд. Кое о чем, впрочем, редко заговаривали или упоминали в газетах. Единственная наследница правящей ветви семейства умела ходить. Уильям Генри Хейслер был необычным миллионером. Когда ему сообщили, что жена подарила ему дочь, он поклялся своим богам, правда, Уильям не был уверен, существуют ли они, уделять ребенку не менее часа ежедневно. Первые месяцы в девочке не замечали ничего необычного, хотя все сиделки как одна обращали внимание на ее уродливые ножки. Отец решил, что, видимо, такие должны быть у всех детей. В возрасте года малышка попыталась встать и сделать шаг. Однако даже это не вызвало беспокойства. Педиатры единогласно утверждали, что поначалу все дети пытаются ходить, но от этой вредной привычки их легко избавить, как от сосания пальцев. Врачи дали сиделкам обычные указания, которым те, несомненно, бы последовали, если бы отец девочки не заявил следующее. У каждого ребенка есть индивидуальность. Оставьте ее в покое, посмотрим, что вырастет. И дабы проследить за исполнением, он выделил одного из секретарей для неусыпного надзора и обязал ежедневно составлять письменные доклады. Девочка Рослав. Пришло время, когда ее, наконец, перестали называть ребенок и удостоили имени Маргаретта. Она росла, росли ее ножки. Чем больше она ходила, тем сильнее они становились. Никто ей не помогал, никто из взрослых не умел ходить и даже не видел, как это делается. А девочка не только ходила, но и по-детски протестовала против механических повозочек. Когда ее попытались усадить в автомобиль, она завизжала, как маленький дикий котенок, и наотрез отказывалась даже от домашних машин. Когда стало слишком поздно, отец начал советоваться с любым, кто мог подсказать что-нибудь о проблеме и ее решении. Кейслер хотел, чтобы его ребенок стал личностью, а не изгоем. Поэтому он пригласил неврологов, анатомов, педагогов, психологов, исследователей детского поведения и остался ими недоволен. Все специалисты соглашались, что это печальный случай атовизма, регресса. В качестве лечения они предлагали тысячи вариантов. От психоанализа до безжалостного пеленания нижних конечностей. Наконец, преисполнившись прощения, Хейслер заплатил им за труды и замолчание, а затем едко послал их в преисподнюю. Он понятия не имел, что это за место и что хотел этим сказать, но испытал некоторые облегчения. Специалисты мигом убрались все, кроме одного, который наряду с прочими дисциплинами увлеченно изучал генеалогию. Они с хозяином дома сидели напротив друг друга в личных автокарах и смотрелись прелюбопытно. Хейслер, мужчина средних лет, огромный, могучий, за исключением усохших ног, истинный правитель. А ученый — пожилой, седовласый, чахлый мечтатель. В кабинете остались только они, не считая малышки, которая беззаботно играла в залитый солнцем оконной ниши. «Я, сдается, мне сказал вам отправляться в преисподнюю с остальными!» прорычал истинный правитель. «Но как?» последовал кроткий ответ. «Остальные ведь тоже ослушались. Они просто-напросто выехали из вашего дома». Я жду, когда вы поясните, куда же мне отправиться. Где это преисподнее? Наши подводные лодки исследовали дно океана на глубине в 5 миль. Наши самолеты поднимаются к звездам. Эверест покорел. Я читаю обо всех странствиях мира, но нигде не встречал никакой преисподней. Несколько столетий назад теологи утверждали, что это место, куда после смерти отправлялись грешники, но с тех пор, как стерилизовали 2% Брайанта, греха на Земле больше нет. Вы со своими миллионами и безграничной властью стоите гораздо ближе к преисподней, если взглянуть на ваше ненормальное дитя. Умственно девочка прекрасно развита, профессор! возмутился Хейзлер. И всего семь, но тест по шкале Бина Симона показал десять!» «Если бы только она бросила это проклятое хождение!» Ах, «Я горжусь ею, но хочу, чтобы она была, как другие девочки!» «Кто на такой женится?» «Стыд, да и только!» «Взгляните, профессор, что она вытворяет!» «О, помилуйте!» – воскликнул старик. «Я буквально недавно читал об этом в книге «Трехсотлетней давности». Подобным когда-то занимались многие дети Но что это такое? Это действие называлось кувыркаться И что? Почему она так себя ведет? Хейслер утер вспотевшее лицо Если люди узнают, нас поднимут на О, не сомневаюсь, что с вашей властью вы сохраните все в тайне Однако скажите, не приходилось ли вам изучать семейную историю? Вы знаете, чья кровь течет в ее жилах? Нет, никогда не интересовался Разумеется, я принадлежу к сынам американской революции и все такое Мне принесли бумаги, и я расписался в обозначенном месте Никогда их не читал, впрочем, хотя немало заплатил за публикацию книги Значит, у вас был предок-революционер? Где эта книга? Хейслер вызвал секретаря. Тот въехал в кабинет, выслушал краткие распоряжения и вскоре вернулся с историей семьи Хейслеров, которую старик тут же с нетерпением распахнул. В кабинете воцарилась гробовая тишина. Ее нарушал лишь голос девочки, играющей с маленьким плюшевым мишкой. Старик вдруг рассмеялся. «Что ж, все ясно, как дважды два». Вашим предком был Миллер Авраам Миллер из города Гамильтон Его мать похитили и убили индейцы Да, Миллеры были пешеходами самого уважаемого рода В те времена, разумеется, все ходили пешком Миллеры и Хейслеры породнились путем брака Случилось это несколько столетий назад Сестра вашего прадеда Хейслера вышла замуж за Миллера о ней говорится вот здесь, на странице 330 Позвольте, я зачитаю <coughs> Маргаретта Хейслер была единственной сестрой Уильяма Хейслера Независимой и во многом со странностями Она совершила безумный поступок И вышла замуж за фермера по имени Авраам Миллер Принадлежавшего к наиболее известным предводителям Восстания пешеходов Пенсильвании После его смерти вдова с единственным сыном исчезла Они, несомненно, погибли в ходе всеобщего уничтожения пешеходов В письме, написанном до замужества ее брату Маргаретта хвалилась, что никогда не садилась в автомобиль и не сядет Что Господь дал ей ноги и она намерена ими пользоваться, и что ей, наконец, посчастливилось встретить мужчину, также имеющего ноги и желающего на них ходить, как предначертал Господь. Хм, что ж, тайна вашего ребенка раскрыта. В ней возродилась сестра вашего прадеда. Сотню лет назад эта женщина предпочла погибнуть, нежели поддаться моде, Вы сами говорили, что малышка едва не задохнулась от рыданий, когда ее сажали в автомобиль Явная наследственность Если вы попытаетесь избавить девочку от этой привычки силой, вы рискуете ее убить Единственный выход – оставить ребенка в покое Пусть развивается, как сама того желает Она ваша дочь Ее воля столь же крепка, как и ваша Пусть пользуется ногами «Она, вероятно, будет карабкаться по деревьям, бегать, плавать, бродить, где ей заблагорассудится!» «Вот, значит, как!» — вздохнул Хейслер. «Нашей семье конец. Никто не захочет брать в жены мартышку, какой бы умной та ни была. Вы действительно полагаете, что однажды она вскарабкается на дерево? Если преисподнее существует, вы правы!» Она приготовлена для меня Но девочка счастлива Да, если судить по ее смеху Но что случится, когда она повзрослеет? Она будет иной Как ей обрести товарищей? Закон об уничтожении ее, разумеется, не коснется Тут спасет мое положение Я мог бы даже его аннулировать Но девочка будет одинока Так одинока! Она, возможно, научится читать, и от одиночества ее спасут книги Собеседники взглянули на девочку «Теперь что она творит?» – выпросил Хейслер «Вы, похоже, знаете о подобных вещах больше, чем все, с кем я общался по этому вопросу» Ты «Всего лишь прыгает! Разве не удивительно?» Она никогда не видела, как прыгают другие, и все же научилась Я сам не видел подобного воочию и все же могу понять, что происходит и как это назвать Я встречал изображения прыгающих детей на иллюстрациях Кейт Гринвей «Да будут прокляты эти миллеры!» – прорычал отец девочки После этой беседы Хейслер нанял старика и возложил на его плечи единственную обязанность – исследовать детей пешеходов и выяснить, как они играют и пользуются ногами, а затем передать знания девочке. Теперь тот заведовал всеми ее упражнениями. И с того дня случайный зритель из окна самолета мог увидеть, как сидящий на лужайке старик показывает картинки из очень старых книг «Златовласые малышки». Они обсуждают увиденное, а потом девочка вытворяет то, что не делал ни один ребенок уже сотню лет Играет с мячом, танцует, прыгает через скакалку или бамбуковую палку, закрепленную на двух вертикальных брусках За чтением они проводили долгие часы, и всякий раз старик начинал со слов «Так было в прежние времена» Время от времени для малышки и других богатых девочек из округи устраивали приемы. Гости вели себя вежливо, как и Маргаретта Хейслер, однако приемы эти не удавались. Девочки могли передвигаться только в экипажах и смотрели на хозяйку с любопытством и презрением. У них не было ничего общего со странным ходячим ребенком и в конце этих приемов Маргаретта всегда заливалась слезами. «Почему я не могу быть, как другие девочки?» Допытывалась она у отца. «Неужели так будет всегда? Ты знаешь, что они надо мной смеются, потому что я хожу». Хейслер был хорошим отцом. Он сдержал клятву уделять дочери каждый день по часу и на протяжении этого времени делился с ней знаниями и опытом с не меньшим рвением и серьезностью, чем во время своего бизнеса в остальные часы. Он часто общался с Маргареттой так, словно она была взрослым, зрелым человеком. «У тебя есть индивидуальность», — говорил он ей. «То, что ты иная, вовсе не значит, что они правы, а ты нет. Возможно, правы обе стороны, по крайней мере, все поступают согласно своим естественным склонностям. Да, твои желания и твое строение тела отличаются, но ты, вероятно, куда нормальнее всех нас». Профессор ведь показывает нам изображение древних людей, и у них всех ноги развиты подобно твоим. Откуда мне знать, шагнул человек вперед или деградировал? Временами, глядя, как ты бегаешь и прыгаешь, я тебе завидую. Я, как и все мы, прикован к земле и во всем зависим от машины. А ты можешь отправиться куда пожелаешь. Тебе нужны лишь пища и сон. В каком-то смысле это преимущество С другой стороны, профессор говорит, что ты можешь пройти максимум 4 мили в час, а я могу проехать больше 100 Но зачем ехать так быстро, если я никуда не спешу? Это и поразительно Почему ты не спешишь? Сдается не только твое тело, но и разум и желание, старомодные, как будто застряли несколько сотен лет назад я стараюсь проводить с тобой время каждый день, по меньшей мере час Но в остальные часы мне хочется уйти Ты творишь ужасно странные вещи Взять, к примеру, твой лук и стрелу Я купил тебе превосходнейшее огнестрельное оружие И ты к нему даже не прикасаешься Однако раздобыла лук и стрелу В каком-то музее ухитрилась убить утку И, по словам профессора, развела в лесу костер Зажарила ее и съела Ты даже его заставила попробовать Ну, отец, это же вкусно Куда вкуснее синтетической еды Даже профессор сказал, что после сочного мяса Как будто помолодел Ты дикарка, рассмеялся Хейслер Самая настоящая дикарка Но я умею читать и писать Да, не спорю Что ж, беги, веселись Хотелось бы мне найти для тебя второго такого дикаря, но их больше не осталось Ты уверен? Насколько это возможно? Честно говоря, последние пять лет мои люди прочесывали мир в поисках колонии пешеходов Несколько сохранилось в Сибири на плато Тартарии Однако они возмутительны «Уж лучше общество обезьян!» «Я мечтаю...» «Смущенно прошептала девочка...» «Что где-то есть хороший мальчик, и он умеет делать все то, что и я...» «Скажи, папа, мечты когда-нибудь сбываются?» Хейслер улыбнулся «Я верю, что твоя исполнится...» «А теперь мне пора спешить обратно в Нью-Йорк...» «Тебе что-нибудь нужно?» «Да!» Найди кого-нибудь, кто научит меня делать свечи Свечи? Зачем? Что это такое? Девочка сбегала за старой книгой и прочитала отрывок Она называлась Благородный пират и Ее герой имел обыкновение читать в постели при свечах Понимаю, наконец отозвался Кейслер, захлопывая книгу Припоминаю, что такие штуки когда-то были в католических соборах Значит, хочешь их изготовить? Поговори с профессором, закажи необходимое. Хм. хм, свечи. Что ж, они могут пригодиться ночью, если погаснет свет. Вот только он никогда не подводит. Но я не хочу электричества. Я хочу свечи и спички, чтобы их зажигать. Спички? Ну, папа, какой ж ты иногда невежда. Я знаю столько слов, которые неизвестны тебе, хотя ты такой богатый. Не спорю. Не стану ни с чем спорить, и мы найдем способ делать эти твои свечи. Прислать тебе уток? Нет-нет, гораздо веселее на них охотиться. Ты самая настоящая варварка. А ты, папочка, не учпишь. Продолжение и окончание рассказа Дэвида Келлера «Восстание пешеходов» в переводе Ксении Гусаковой в следующем подкасте «Модели для сборки».